24 так девочки не надо пороть горячку сказал я когда выслушал сашу сейчас я кое-куда съезжу есть у меня в крыму очень хороший знакомый может быть он сможет нам помочь ждите меня здесь и выше голову глядишь еще и выдитете завтра на старт договорились ответу мне стали взгляды трех пар заплаканных но при этом очень красивых глаз в которых считалась надежда Ради таких взглядов можно и нужно попробовать сделать чудо. Поэтому я бегом вернулся на улицу, поймал такси, сейчас не время экономить, и поехал в совхоз имени Ковпака. Если кто и поможет сейчас, то только Бубун. — Федор Михайлович, какими судьбами? — спросил меня тот, когда таксист высадил меня возле администрации совхоза, и я вошел в кабинет директора. — Да вот, мне снова нужна помощь. Не стал я тянуть кота, за все подробности исхода перешел к делу. «Очередных шулеров и продажных ментов на место поставить? Боюсь, что вынужден отказать. Завтра в Севастополе регата, на которую сам Горшков будет. Сам понимаешь что главком ВМФ это такая величина, что нужно показать самое лучшее». «Подожди-ка, Сергей Геннадьевич, про регату я знаю, я из-за нее к тебе и приехал». «Но какое отношение горшков к твоему совхозу имеет «К совхозу? Никакого. Так и мой совхоз к флоту тоже. А это хотелось бы исправить. У меня одни из лучших в союзе вин и коньяков, а Министерство обороны меж тем закупает для своих нужд всякую отраву. Вот я и хочу это дело исправить». «Так ваши вины, до меня начиная доходить, будут подавать важным гостям на регате». «Да и не только вино коньяк тоже. Но главный упор, конечно, на вино. На рислинг. Его ты уже пробовал. На каберне, на свиньон, на портвейн. И самое главное, на херес. Это такое испанское вино. Ну, ты наверняка знаешь, на мой взгляд, за хересом будущее в Союзе. Он намного вкуснее, чем портвейн». «Сергей Геннадьевич, ты хочешь три-то заменить хересом?» — Не думал, что ты идеалист. Три семерки копейки стоят, а твой херес наверняка будет на порядок дороже. — Федор Михайлович... — у укоризненно смотрят на меня Бубон. — Что ты? Мое вино — это не конкурент юпатарийской бормотухи. Это совершенно разные вещи. Я говорю про настоящий херес. И Портвейн, а не про то, что эти бракоделы гонят у себя на заводе. У нас в стране совершенно не хватает качественных крепленных вин. — «Вот я и хочу на завтрашней регате подать мой херес. И не просто подать, но еще из десяток ящиков подарить ответственным товарищам разной степени важности». «Да ты прям специалист по рекламе», — совершенно искренне удивился я. «Практически акула винодельческого бизнеса». «Что поделать? По-другому нельзя. Если делать все по-обычному, то мое вино так и не выйдет за пределы Крыма». Только нестандартными способами я смогу сделать его известным и популярным по всей стране. Ты знаешь, Сергей Геннадьевич? В голове у меня сразу же появляется шальная мысль. Я хоть и приехал к тебе за помощью, но думаю, что в чем-то смогу тебе помочь. Слушаю. Тут же откликается Бубун. Правда, параллельно этому он разливает по бокалам так нещадно нахваливаемый херес и закуривает сигарету. Последнее делаю я. Приходится сначала выпить вина и закусить его табачным дымом. Хересы, правда, неплох. Крепкий и вкусный. И только потом я перехожу к моей просьбе. Видишь ли, Сергей геннадич я тут в Ялте познакомился с тремя очаровательными девушками, которые, к тому же, еще и их яхцеменки. Они должны были выступать на завтрашней регате. Потом я рассказываю о приключившемся несчастье и перехожу к сути своей просьбы. Может, поможешь девочкам? Не поверю, чтобы ты какие-то канаты не смог бы раздобыть. И что твои хлопцы не могут покрасить яхту, я тоже не поверю. вот ты, Дон Жуан, прям, самый настоящий Казанова. Немного тебе сразу, три девицы. Хотя, дел молодой, ладно, ладно, шучу я. Шучу и верю в образцовый моральный облик советских писателей и спортсменок. Я тебя понял. А мне что взамен? Моя благодарность и благодарность трех красивых девушек. «Ну, этого добра мне не надо. И вообще, я женат, так что пусть твои бабы сами тебя благодарят». Тут же вставил он еще одну шуточку. «Ты пойми меня правильно, Михалыч, я тебе помогу. Это нет вопросов. Я действительно это могу. И за спасибо, просто из-за моего к тебе хорошего отношения я бы тоже помог. Но ты и сам сказал, что можешь что-то предложить взамен. Так что же...» «Ну, смотри...» Ты, считай, решил устроить самую настоящую рекламную кампанию на завтрашней регате. А над наглядной агитацией ты подумал? Вот представь, пьет горшков твой херис а у него перед глазами проплывает яхта на борту, которая написана, ну, допустим, херис производства завода имени Ковпака. Это ж какой эффект будет? Такое точно запомнят. Хм, идея хорошая. Надо посоветоваться с Петровичем. Это мой главный инженер. Бубон взял трубку телефона и позвонил. Через пять минут в кабинет зашел мужчина, сильно старше товарища директора. «Мне почему-то сразу вспомнилась поднятая солена Шолохова, этакий дед-щукарь, только в отличие от своего книжного прототипа, наделенный не только большим умом и житейской мудростью, но и большими же полномочиями. Главный инженер совхоза, это не шутка!» максим петрович вот познакомься товарищ Евстигнеев, писатель из москвы пишет роман о нашем совхозе знаю знаю я его тут же отозвался вошедший мне галочка эта дочка моя про него уже рассказала ну так вот федор михайловичу помощь нужна в одном деле скажи петрович та дефицитная краска о которой мы говорили она у тебя еще осталась есть немного а что «Да надо покрасить кое-что. А наша обычная и сохнуть будет долго, и боюсь, что морской воды не выдержит». «Ну, скажу, что и мой дефицит морской воды не очень любит. Но да, она лучше ее переносит, чем обычная». «Так ты не ответил. Она у тебя еще осталась?» «Конечно. Мы же ее много получили». «Отлично. Значит так, бери машину с пяток своих хлопцев и езжай в Ялту с Федором Михайловичем». Там есть одна посудина, которую нужно провести в божеский вид. И вот еще что, по дороге заедь к Степанову, я ему позвоню. У него должны быть канаты. Возьми там их разных и с запасом. Я в яхтах не разбираюсь, так что бери все, что есть. машины которую выдал нам Бубун, оказался ГАЗ-51 с тентом. В кузов сразу сели несколько работников совхоза, которые погрузили туда же все необходимое для покраски яхты. Когда с этим делом было покончено, мы поехали. По пути заглянули в какую-то военную часть, где нам на КПП без лишних слов загрузили чуть ли не полкузова различных канатов. В нагрузку к ним шли сразу два моряка, которые должны были помочь девочкам с канатами. Вот в таком виде мы и поехали на пристань. Сказать, что мое появление было триумфальным, это значит промолчать. Девочки к этому моменту уже совсем раскисли, и на них было больно глядеть но с появлением помощников все моментально изменилось. Пока Петрович со своими людьми красили яхту, их сменки с моряками приводили в порядок Рангоут и Текелаж. По-моему, так все эти паруса и канаты назывались. Я же выполнял роль бесплатной и неквалифицированной рабсилы «Принеси-подай» и прочее. Ну Но когда носить стало совершенно нечего, Вика на правах капитана яхты сказала, что нечего тут всяким сухопутным крысам под ногами у моряков мешаться. Иди-ка ты лучше домой. То, что в это же время такие же сухопутные крысы красили яхту, ее совершенно не волновало. Ну ладно, она действительно права, тем более, что раз я и завтра буду весь день занят, то надо сегодня ударно поработать. С пирса я направляюсь домой, то есть, конечно, в съемную комнату в которой настолько прижился, что даже мысленно именую домом. К моему удивлению, шумный двор валентина алексеевна пустует. Не успевая ее удивиться этому необычайному событию, как мне на плечи наваливается кто-то сильный и увесистый, и я от неожиданности лечу на землю. Руки выламывают за спиной, я вижу перед носом хорошо начищенные черные ботинки, совершенно неуместные в такую жару и воняющие ваксы. «Милиция, вы арестованы!» «Вам знаком гражданин Петруньков, семён Ефимович?» Спрашивает меня следователь. На вид ему лет 35, невысокий, с мягким, незапоминающимся лицом. Виктор Владимирович Болотин, так он представился. «Общается со мной вежливо, даже закурить предложил. А вот при задержании помяли, до сих пор плечо болит. Да и вообще, позор какой! На глазах у домовладелица арестовали. Как я теперь ей в глаза смотреть буду?» «Страха внутри у меня никакого нет, поскольку я твердо уверен, что ничего противозаконного не совершал. Остается только ждать, когда возникшее недоразумение разрешится». «Впервые слышу это имя», — отвечаю. Следователь ухмыляется, словно я пошутил очень остроумно, и кладет передо мной фотографию. Человек на ней стоит, чуть наклонив лов вперед, набычившись, и во мне возникает странная уверенность, что к этому снимку в фас прилагается подобный в профиле. Другими словами, фотографировали гражданина в милиции. Хотя мужчине на фото лет прилично меньше, я сразу же его узнаю. «Я знаю его как адмирала», — говорю. «Опираться бессмысленно. Десятки людей видели нас вместе за одним столиком. Абсолютно любой из них мог сообщить в компетентные органы о нашем знакомстве. Мы его особенно и не скрывали. То, что адмиралом интересуется милиция, тоже предсказуемо». Он шулер со стажем, это видно. А судя по методам получения выигрыша, еще и уголовник. Выселение людей из собственных квартир проходит уже по категории мошенничества или вымогательства. Не силен я в уголовном кодексе, не могу сказать точно. А теперь вопрос интереснее. Как милиция могла меня найти? Мою личность, Федора евсегнеева могут связать с адмиралом только три человека. Муха, алочка и Игорек. Из них только последний знает мой адрес, он его и посоветовал. Следовательно, как минимум с ним, вежливый следователь уже пообщался. Исходить надо из худшего, из того, что поговорили со всеми тремя. Значит, надо предложить следователю историю, которая объясняла бы все наши действия, но не противоречила закону, да и вообще. Неужто адмирал ментам нас сдал? Чушь. Он сам первый под удар попадает тогда, значит, буду аккуратно выяснять, в чем дело адмиралы и все?» — удивляется следователь. «Даже имени не спросили?» «А зачем?» — отвечаю. «Не имею обыкновения лезть к людям, если они сами не представляются». На столе у него вдруг начинает звонить телефон. Большой, черный, старый, даже для этого времени аппарат выдает звонкую трель. Следователь на нее никак не реагирует, а я тем более. Мы оба дожидаемся, пока звонки прекратятся». «И на какой почве вы с этим адмиралом познакомились?» — спрашивает следователь. «Вы с какой целью интересуетесь?» — говорю. «Чем вообще обязан нашей замечательной беседой? Ваши коллеги кричали, что я арестован. На каком основании?» «Да вы не нервничаете!» — усмехается следователь. «Повторю свой вопрос», — говорю. «Интересный вы человек, Федор Михайлович, резко меняет тему следователем». — Ваши знакомые говорят, что вы врач. Даже специальности называют, правда, разные. А при вас нашли членскую карточку Союза писателей СССР. — Так кто же вы? Врач или писатель? — Чехов тоже врачом был, — отвечаю. Это не мешало ему книжки писать. Но вы можете позвонить в Москву или обратиться в местное отделение Союза писателей. Там подтвердят мою личность. — Зачем тогда доктором представляетесь? — спрашивает следователь. «Моя профессия вызывает ненужный ажиотаж», — объясняю. «А я работать сюда приехал, а не чужие рукописи читать и рецензии выдавать. Уверен, что вы тоже не всегда своей работой бравируете». Кислофизиономия физиономия следака выдает, что я попал в точку. «Я встречал в жизни немало судей или прокуроров, которые представлялись простыми ирисконсультами, чтобы люди в их присутствии не начинали фильтровать каждое слово». Иные профессии чересчур напрягают. Мой собеседник чувствует, что нить беседы ускользает от него и решает перехватить инициативу. Гражданин Петроньков был найден в своем гостиничном номере мертвым. Следователь впивается в меня взглядом, со следами пыток. У меня резко потеют ладони. Дело не в страхе перед этим самым следаком или подозрение в убийстве. Такое ощущение, что сама смерть проходит мимо, буквально в одном шаге от меня, и я чувствую ее леденящее присутствие. Со следами пыток. Дураку понятно, зачем пытали адмирала. Выясняли, где деньги. А денег-то и не было. Деньги я выиграл и унес. Не все, конечно. Уверен, что адмирал себе заначку все равно оставил, все до упора не отдал но оставил сильно меньше, чем должен был иметь всего. Вот ему и не поверили. Пытали, а когда не сказал, убили. Ты не виноват, убеждая себя. Один мудак обирал людей до нитки, другие мудаки его за это прикончили. Это их мудацкие дела. Ты здесь с краю. Ты муху спасал. И все равно скверный холодный осадок поселяется где-то внутри, словно веселый несерьезный спектакль оборачивается вдруг трагедией. Испугался? Резко переходит на «ты, следователь». «Конечно», — отвечает, — «тебе со смертями иметь дело по профессии положено. А я, мягко говоря, шокирован». «Не ожидал, что мы тебя так быстро найдем», — говорит он вроде как даже ласково. «А я и не прятался, товарищ следователь», — говорил «А зачем искали-то?» «Сейчас самое время потребовать себе адвоката. Вот только не предполагается его в советское время». Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Телефон звонит вновь. Следователь креется от досады, настолько звонок происходит не вовремя. Он снимает трубку, нажимает на отбой и кладет ее рядом с аппаратом. «Так в чем заключалось ваше знакомство?» Следователь сдает назад, словно раскачивает меня на эмоции, давая успокоиться. «Мы в карты играли», — говорю, «в проферанс». Игра в карты в СССР никак не преследовалась и не наказывалась. Это я знаю абсолютно точно. Шулера могли посадить за тунеядство, за жульничество, если ловили на подобном, за организацию притона. Но за сами карты никогда. Кто, во что и на что играет — личное дело каждого. «Выиграли?» — любопытствует следователь. «Проиграл, — говорю, — еле ноги унес». «А у меня другая информация», — говорит он, — «вы применили к Петронькову физическое насилие и ушли с деньгами». точный Игорек, — думаю, — раскололся до самой жопы. Странно, что физически очень сильные люди частенько могут быть трусливыми. Дело в том, объясняю, что человек, известный мне как адмирал, оказался шулером. Когда я это выяснил, он и его приятели повели себя агрессивно». Моей девушке удалось ускользнуть из номера и привести помощь, так что вернул я исключительно свое. А у меня другая информация. Снова говорит следователь, но в этот момент дверь в кабинет открывается. Виктор Владимирович, я занят, — рявкает следак. Это срочно! Не уступает вошедший вас к телефону. Симферополь. Мы оба синхронно смотрим на лежащую на столе телефонную трубку. Болотин, ты охренел? — «Почему я не могу до тебя дозвониться? Ты что вытворяешь? Что ты там вообще себе возомнил?» Следователь вздохнул и немного отодвинул от уха трубку, из которой минут пять сплошным потоком лились ругательства. Его коллега, пригласивший Болотина к телефону, пожал плечами и виновато и отвел глаза. До этого симферопольское начальство трахало мозги ему, и сейчас он просто сдался». «Товарищ полковник, я считаю, этого Естегнеева нужно задержать и как следует покрутить». «У него алиби!» — проявила удивительную осведомленность начальства. «Твой труп, гостиничный администратор, живехоньким видел, когда и Естегнеев вечером за всей компанией в кабаке кутил». «И все равно», — заупрямился следователь, — «он очень подозрителен, по всему выходит, что именно он деньги вынес. Не мог же он выиграть у самого адмирала». «Ты охренел?» — снова взбеленилось начальство. «Да ты знаешь, кого задержал! Он член Союза писателей из Москвы. Из-за него начальник милиции с Жанкой чуть со своего места не вылетел. Он с депутатами, вась-вась, а ты покрутить! Я тебя самого так покручу!» Болодин снова отстранил трубку от уха и поморщился «Понял, товарищ полковник, исполняю!» Дойдя до двери своего кабинета, он несколько раз выдохнул, чтобы унять эмоции». «Прошу прощения за недоразумение, гражданин Истегнеев», — произнес он, — «вы можете быть свободны». Мужчина засиял улыбкой, которая показалась следователю издевательской. Хорошо, что он не видел взгляд, которым Болотин уставился ему в спину. «Я до тебя еще доберусь», — говорил этот взгляд.